Сейчас ему исполнился год, и малыш начал ходить, смешно перебирая пухлыми ножками. Он все время пытался поймать Чиванг-Ти. Крохотный аристократ любил мальчугана и часто спал рядом с ним в корзинке. Несмотря на это, он старался держаться подальше от цепких и сильных пальчиков ребенка, которому очень нравилось палевое кольцо хвоста. Малыш, спотыкаясь, топал за ним и повторял единственное знакомое ему слово: "чи, чи". Ему никак не удавалось схватить пёсика за хвост, но он не оставлял своих попыток. Марьям почти всё время проводила с мальчиком. Иногда она выходила на берег в поисках судна, которое могло бы отвезти их в Лондон к отцу мальчика. Марьям купала малыша дважды в день и готовила ему еду. Кроме того, она мастерила для него наряды из купленных в соседних лавках ярких материй. Это было бесконечное занятие. Не успевала Мариам дошить новую одежду, как оказывалось, что она становилась мала, и пухлая попа не вмещалась в новые штанишки. Несмотря на постоянную жару и неспокойную жизнь, которую они вели, мальчик рос с потрясающей быстротой. Он такой милый малыш, мой Олтер говорила Марьям Махмуду. Он мне сильно напоминает своего отца. Посмотри, какие у него золотые волосы. Видишь, они становятся кудрявыми. Он вырастет и станет красивым мужчиной. Махмуд спал снаружи. В его обязанности входило доставать рис и овощи, которыми они питались. Махмуд был очень предан малышу и называл его массер бой. Дважды в день слуга выносил ребёнка на длинные прогулки, утром, пока ещё не было слишком жарко, и ближе к вечеру, когда солнце касалось синей кромки моря. Малыш обожал прогулки. Он радостно сидел у Махмуда на плечах, вцепившись ручонкой в тюрбан и колотя ножками по груди чёрного слуги. Мальчик прекрасно знал, когда подходило время прогулки, из-за которой появлялся Махмуд. Если Махмуд задерживался, у малыша жалобно кривилось личико, и он смотрел на мать, как бы спрашивая, что случилось с нашим Махмудом. Мне очень не нравится его ждать. На улице Махмуд не закрывал рта, а по возвращении пересказывал морям свои беседы с малышом. Махмуд говорит «Массор бой» про слонов. «Массор бой» его понимать. Да, он понимать все слова Махмуд. «Почему ты так решил?» Что он сказал, Махмуд? Он не говорит ничего. Но Махмуд знать. Маленькие мальчики любят слонов. Чаще всего Махмуд рассказывал малышу о кораблях. Они отправлялись на пляж, и если у причала стояло какое-нибудь судно, слуга начинала живолённо болтать о высоких разноцветных парусах в заплатках, о якорях и об иллюминаторах, из которых доносились странные пряные запахи. Вернувшись домой, Махмуд обычно говорил Мариам, что ее сын станет матросом, когда вырастет. «Все решено, леди Майям», — говорил Махмуд. «Массер бой — любить корабли. Когда он их видит, глаза у него становятся круглые, как пуговицы. Когда Массер бой станет большим, как его отец, они с Махмуд поедут в долгое путешествие». Марьям совсем не нравилась эта идея. Они уже так долго странствовали, что она молила Бога, чтобы её сын больше никогда не отправлялся ни в одно путешествие.